Согласился я. Да, я был трусом. Я думал, что потребуются деньги. А Дэнни ничего не нужно, кроме любви. Я повернулся к жене. Нора никогда по-настоящему не любила ее. У нее была своя работа, а Дэнни являлась как бы предатком какой-то вещью. Как только Дэнни начинала доставлять ей неудобства, Нора отправляла ее к бабушке или ко мне на яхту. «Ну, а знаешь, что самое печальное во всей этой истории?» Элизабет покачала головой. Дэнни всегда старалась во всем походить на мать. И тянулась к ней. а нура просто рассеянно похлопывала ее по щечке и продолжала заниматься своими делами. Я замечал, что девочка возвращалась ко мне, Печальная, хотя и старалась скрыть это. В глазах Элизабет заблестели слезы. Она придвинулась ко мне. «Ты был ее отцом», — мягко прошептала она. «Ты же не мог одновременно быть и матерью, как бы сильно не хотела этого. Над нашими головами вновь загремел голос диктора. «Объявляется посадка на рейс 42 American Airlines до Денвера и Сан-Франциско. Секция номер 4». «Я потер шею». Неожиданно навалилась усталость. «Это мой рейс», — сообщил я. «Да». Я удивленно взглянул на нее. Элизабет никогда меня так не называла. «Тебе опять придется привыкать к этому», — улыбнулась она. «Но это будет нетрудно». «Мы вошли в здание аэропорта. Позвонишь, когда прилетишь?» «Да, если не будет никаких новостей, скажи, что меня нет дома». «Тогда можно будет не платить за разговор». «А что я могу сказать тебе?» — поинтересовалась Элизабет. «Я положил ей руку на живот. Не беспокойся. Я не буду рожать до твоего возвращения?» — рассмеялась жена. «Обещаешь?» — «Обещаю!» Пассажиров около четвертой секции оказалось немного. Большинство уже сидели в самолете. Я поцеловал Элизабет на прощание, и протянул билет контролеру. Он поставил штамп, оторвал корешок, вернул билет. Можете проходить, мистер Кэри. И не стал выходить в Денвере из самолета размять ноги, как предложила стюардесса. Вместо этого остался в салоне и выпил чашку горячего черного кофе. По телу разлилось приятное тепло, мышцы расслабились. Шесть лет. Шесть долгих лет. За такой срок многое может произойти. Девочка может вырасти и стать молодой леди в туфлях на высокой шпильке и пышных юбках. Губы едва тронутые бледной помадой, зеленые или голубые тени на веках и смешной хвостик на макушке, как артишок, чтобы казаться выше ростом. Она может казаться взрослой до тех пор, пока вы не увидите ее лицо. После этого вы сразу поймете, что она еще ребенок. Шесть лет не видеть дочь. Девочка вырастает, и в ней появляется многое такое, чего вы не хотите видеть. Она становится похожей на свою мать, но неужели за шесть лет ваш ребенок может превратиться Убийцу. Закрылись двери, вспыхнули лампочки. Я погасил сигарету и пристегнул ремень. Стюардесса одобрительно кивнула и двинулась дальше, проверяя остальных пассажиров. Часы показывали полпятого по чикагскому времени. Я передвинул стрелки на два часа назад.